Я не хочу останавливаться на этом, потому что молодых людей способных много. Я уже говорил про КВН. КВН воспитал очень много интересных молодых людей. Не у всех получается потом в жизни, хотя они в юном возрасте уже знают, что такое слава, что такое первые деньги. Я хочу пригласить на сцену человека, с которым мы последнее время работаем вместе. Это капитан команды КВН города Владивосток Александр Мадич. Пожалуйста. Я Александр Мадич. Я сам начинал с к в н а когда-то. Первый конкурс, на который я ходил, этот конкурс состоялся в 1967 году. Я ходил, да, я давно живу. И обрадовались, понимаю. Я родился в первой половине прошлого века. Так об антиквариате говорят обычно. Я помню похороны Сталина. Да, помню, правда. Но э, первый конкурс был э, у меня. Я на коркулс болельщика входил и э, должен был как о ф и ц и а н т обслужить. Я даже э, Саша не рассказывал это. Я должен был обслужить одну в, в, в, одну пару за столом. Э, Как-то смешно. Мне написали текст, сам я не писал себе, и я что-то обслуживал и ничего не смешно было. И вдруг я догадался, что надо сделать, чтобы было смешно. Хотя этот текст не был написан, мне надо было принести шампанское, перерезать ленточку. Я понял, что если я ленточку, какую ленточку, я взял и перерезал, человек угалстук. И умирали со смеху все, кроме одного человека. Вот тот как-то загрузил. Я предлагаю т а к о ю к в е н с к у ю провести в к в е н с к о й тональности такой с тобой Джим Сейшен, такой тоже такая юмористическая шрапнель. Ты мне, я тебе. Хорошо, я согласен. Из разряда знаете ли вы? Знаете ли вы, что полное название автомобиля ИЖ? ИЖ ты как разогнался. А знаете ли вы, что только у российских светофоров конец желтого начала красного считается зеленым? Знаете ли вы, что японцы очень любят суши? особенно из суши они любят Курильские острова. Тонко, тогда и я должен тонко. А знаете ли вы, что Сталин очень не любил, когда ему звонили на трубку. С треском провалился проект фабрика звезд в Эстонии. За два месяца ребята даже не успели познакомиться друг с другом. Стало известно, что Алапугачева при разводе отсудила у к и р г о р о в а все имущество, правда за это разрешила ему по выходным дням видеться с их дочерью а Рбкайта. Знаете ли вы, что однажды ночью на братьев Кличко в Киеве напали хулиганы? Так были изобретены котлеты по-киевски. Ученые п о с ч и т а л и что во времена голубинной почты требовалось до 500 голубей, чтобы поднять воздух одного почтальона. Если вы думаете, что никотин не влияет на голос женщины, попробуйте стряхнуть пепел на ковер. Мужики довольны. Какая неописуемая красота! воскликнул зайдя в офис налоговый инспектор. А у меня современная народная привет, примета: в ночь на Ивана Купала девушки должны прыгать через костер. Те, которые не обгорят, выйдут замуж. А у меня полезный совет: хотите похудеть на семь килограмм в неделю? Это просто. Худейте по килограмму в день. Предпоследние новости: как-то стало известно, что в городе Владимир в этом году не будет проводиться конкурс красавец. Участницы не желают, чтобы их называли Мисс Владимир. А в Северной Корее с успехом прошел очередной конкурс красоты, и первой красавицей вновь единогласно был признан Ким Чен Ыр. Это вырежут в Корее. Билл Гейтс. Продолжаем наши новости. Билл Гейтс отправил гуманитарную помощь голодающим детям Нигерии. 130 мегабайт оперативной памяти. Роман Абрамович требует, чтобы его особняк получил статус города. А Василий Шандыбин стал официальным лицом Боулинг клуба Цунами. Это вырежу, у тебя ничего не про нас. Не про нас есть. На прошлой неделе был запущен первый космический корабль с пятью китайскими космонавтами на борту. Вся страна с нетерпением ждет возвращения этих 25 героев. А у меня про нас: градостроители Москвы предупреждают, что в скором времени центр Москвы может оказаться затопленным. Известный скульптор-монументалист Зураб Церетели уже, да, смеется, и да, все да. можно не говорить, собирается открыть на Красной площади фонтан. Он также задумал новый проект — возвести в России стену, которая будет и больше Великой китайской стены, и израильской стены плача одновременно. Стена этот будет называться Великая российская стена плача, поскольку все население России будет оплачивать ее строительство. Недавно, недавно у Михаила Сергеевича Горбачева спросили. Есть ли ему за что извиниться в этой жизни? Михаил Сергеевич ответил: да, конечно. Как-то давно я ехал в трамвае и не расплатился за проезд, поэтому сейчас прошу прощения у кондуктора. Возник вопрос. И все. А как же период с 83 по 91 годы? На что Михаил Сергеевич уверенно ответил, что тут ему извиняться не за что, потому что в эти годы он на трамвае не ездил. С успехом в Москве отметили День печати. э д у а р д Лимонов представил свою газету Лимонка, Жириновский многотиражку Жиринка. Впервые увидели читатели юмористический журнал для милиции Веселые дубинки. Завершила выставку массовой газета для начинающих наркоманов Клей Бой. В газету вклеены пробники. Есть да. наш человек, з н а е т пацан в теме. Сенсация года: автомобиль АК стал победителем выставки "Ведро 2006". Он <звы> даже меня насмешил. А у меня серьезное сообщение: свидетели Еговы стали свидетелями ДТП. Теперь ребят, теперь ребятам предстоит непростой выбор. также остаться свидетелями Еговы или стать свидетелями ДТП. Разговор в молодой семье. Он: Маша, меня в армию забирают. Она: То есть завтра на тебя не накрывать? И у меня разговор в молодой семье. Его забирают в армию. Она ему: Ты смотри, Вась, в армии там не изменяй мне. Разговор в компании, парни, сегодня я помог старушкам перейти дорогу, вовремя затормозил. <рис> Разговор двух подруг, у меня уже четыре месяца задержка. Ты ждешь ребенка? Нет, зарплату. <рис> Моя жена родилась 23 февраля, она уже привыкла к тому, что на день рождения ей дарит бритву и бальзам после бритья. В одном из европейских музеев гид русским туристам. Перед вами знаменитая картина Рембранта «Ночной дозор». Туристы из России, пацаны, я не врубаюсь. Такой крутяк фильм, афиша фуфло. А помнишь, как мы в лагере к дикч... к дикчонкам в комнату лазали, да? Жаль только тогда еще не знали зачем. Слушай, Степ, у тебя жена верная, верная, а, то есть ты не в курсе? <звы> я себя просто как на ковы не ч и с т в у Разговаривают два милиционера. Слышь, я тут жениться надумал. Будешь у меня на свадьбе п о н я т ы м Реалити шоу. Люди с тяжелой деревенской судьбой. На экране мужик. Здравствуйте. Я живу в деревне. Я каждое утро просыпаюсь без пятнадцати шесть, чтобы разбудить петуха. Таможенник пассажиру в аэропорту. Так, давайте сразу определимся, где тут ваши вещи, где мои. Мужики, я на Новый год купил детишкам д е т с к о е шампанское, так они так н а п и л и с ь что на утро пришлось бежать за детским пиво. м У тебя что, жена двойню родила? Нет, просто в р о д д о м е где она рожала, акция. Все уже можно не д о г о в а р Я говорю, зал потрясающий, да? Ой. А вот у моей жены, ребят, все хорошо, только один недостаток. Какой? Талия, груди, ь бедра. А почему же один? Понимаете, они в таком порядке расположены. Объявление в аэропорту. Гражданка вылетающая в Казымурды. Гражданка вылетающая в Казымурды. о д у м а й т е с ь Где ты такое название выкопал, козы муры? д Сынок, мама сказала, ты вчера плохо себя вел, да, папа? Потому что я вел тебя еще дядю Колю. Разговор в купе в поезде. Попроси б е л ь е у проводницу. Ты уверен, что тебе нужно белье этой тетки? Картинка жуткая вот э т Ой, чернуха пошла. Последняя запись в черном ящике самолет. Смотри, как я умею водить самолет. У нас сейчас рекламная пауза. Пиво Балтика, там где Россия. Водка Балтика, Россия ты где? Ну после рекламной паузы надо менять тему. <как> н о в о русские сказочки. Ой винни винни, смотри зебра. Это не зебры, это ослик мелирование сделал. Долго возился Иван Царевич с лягушкой, пока не увидел записку. Улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой. Медведи увидели, что постель медвежонка измята и поняли, здесь была Маша. На берегу оврага сидел поддатый змей г о р ы н и ч и пел хором не в попад. Хлопай ресницами и взлетай, напевали хулиганы, откручивая от Карлсона моторчик. Подошла утром царица с бадунак волшебному зеркальцу и говорит: "Молчи, сама знаю". Они так смеются, я не могу, я з а л Шехерезада уже тысяче первую ночь рассказывала царю сказки, то у нее голова болит, то живо. Ну, я выхожу на финишную прямую. Да. Верблюд смотрел на помелу Андерсон и думал. И вообще ничего не п р о с л е и л ч т м он думал? Кто же из нас мутант? Последние новости: гонщик Формулы-1 из Армении не только выиграл гонку, но еще умудрился подвести трех человек и неплохо заработать. Журнал Cosmopolitan решил создать портрет идеальной женщины. Для этого взяли глаза Элизабет Тейлор, нос Клаудии Шифер, волосы Кристины Агилеры и губы Анжелины Джоли. В результате компьютер выдал фотографию Сергея Зверева. Но ну, тогда в продолжении этой темы просто, по-моему, придумал себе какой-то анекдот. Два мужика встретились. Ты любишь а н е к д о ты про блондинок очень. Ну слушай, встретились две блондинки. Дана Борисова и Зверев. И Дана Борисова говорит Звереву, представляешь, ученые определили, что мозгу человека кажется за р о ж д а е т с я только на четвертом месяце беременности. А Зверев ей говорит, это что ж у меня мозги не появятся пока я не забеременею. Александр м а д и ч Еще раз поклонись, чтоб на телевид е н и и видели. Би сура, браво, девчонки. Хоть бы кто-нибудь вышел, поцеловал человека.